Голова тридцать третья. Что же будет дальше? После команды «Мэй» мы со всей скорости ринулись к лестнице вниз. Бах! «Здание рушилось. Не успеваем. Твою ж, кто-то поскользнулся. Блин, ну что за хрень?» Я резко остановился, вынул всю имеющуюся кровь и создал кристаллический купол над нами, вбухивая туда сразу треть имеющихся очков ОВ и ОД. «Кач!» По куполу поползли трещины. Упала Хес, но быстро встала и поковыляла, подволакивая раненую ногу к лестнице. Почти все добрались. Кач! Я влил еще характеристик. Голова закружилась, из носа пошла кровь. Так, пора! Активировал способность характеристик, которую дали, когда я 25 очков набрал. Раз в три дня Полное восстановление, выносливость и дух полностью восстановились. Фух, намного легче стало. Вуш! Рядом пронеслась чья-то лысая голова. Фен рывком рванул к ес, взял ее на руки и на всей скорости побежал обратно. Бах! На купол упал особо крупный кусок стены, Я резким скачком вложил все очки характеристик в защиту. Кра! Купол сломался, а я, отдав последние капли выносливости, куклой рухнул на пол. Но меня подхватил Фен и успел затащить в укрытие. Дум! Позади нас рушилось здание. Падали большие куски стены потолка. Визжали голуби, и что-то верещало бомжиха. Фен положил меня на пол к стене и благодарно кивнул. Я начал вытаскивать все зелья выносливости и духа, которые были в заначке. Съел несколько фруктовых ягод. Нужно было торопиться. «Я рада, что ты наш лидер», — вдруг сказала Мэй в наушник. Я замер, не дожевал фрукт, хмыкнул и продолжил есть. «Женщины, что с них взять?» с «Спасибо!» Камни, мне опираясь на руку Фена подошла Хес. «Спасибо, что спас меня!» «Да фигня!» И Я пожал плечами, продолжая работать челюстями. «Я же вас всех собрал!» Я поднялся на ноги и отряхнулся. Все молча смотрели на меня. «Хм!» «Мне кажется, или взгляды как-то изменились». Глянул на проход в холл и увидел только куски стены. «Это сумасшедшее идет к вам со своим гробом», вдруг сказала Мэй. В ее голосе появилась паника. Струха допустила на нее голубей, но толку нет. «А как эта бомжиха вообще выжила?» изумленно спросила Оливия, отводя от меня взгляд. «Какой-то навык», напряженно ответила Мэй. Появились крылья и защитили ее, она цела, но много голубей погибло. Вам надо объединиться, киборг слишком сильная. Да чтобы я, великий Бенедикт, сражался на одной стороне с этими мерзкими голубями? Я искренне возмутился. Андрей, вы можете умереть. Да шучу я. Оглядываю завалы и смотрю на Макоту и Фена. Ну, давайте бойцы. «Вытаскивайте нас из жопы!» «У меня не очень сила подходит», — неохотно признал Макота. «Я режу, рассекаю, идеально ровными росчерками, отделяя...» «Фэн!» — я перебил японского школьника. «Чего ухом шевелишь? Работай давай! Не зря же я тебе зарплату плачу!» «Андрей, у нас нет зарплат!» — напомнила Мэй. Фэн снова пошевелил ушами. Я уже начинал закипать, как он упал на колено и приложил ухо к полу. Посмотрел на Хес. Там, будто прочитав его мысли, быстро заговорила. Там что-то движется, нужно бежать. Фэн посмотрел на меня, кивнул, а затем встал и направился к завалу. Его вновь окутала золотая аура в виде Будды. Вытаскивайте Михаэля и Беллу быстро! Мэй реагировала моментально. Игорь кинулся вниз, там на минус первом этаже устроились раненые и защищающих Миша. Фэн подошел к завалу и ударил ладонью Будды. Бах! Огромная золотистая ладонь врезалась в завалы и разметала их во все стороны. Снова пыль, блин! А Фен то похоже, усилил свой первый навык. Раньше он у него не настолько крутой был. Михаэль вместе с Белой подтянулись, они вроде более-менее в порядке, раны перевязаны, за ними с мрачной физиономией шел Миша. Бах! Фен продолжал бушевать и крушить все на своем пути, как лысый китайский Халк. «Ребят, старуха скоро помрет, вам нужно торопиться! Вперед, за азерот!» и я воинственно указал палашом в сторону пыльного прохода, но никто не побежал. «Что за азерот?» – ко мне подошла Оливия. «Это я не договорил». Она наклонилась ко мне, нежно дыхнула в ухо, а затем лизнула мочку. «Вкусный!» – она подмигнула и, покачивая бедрами, пошла за Феном. «И что это сейчас было?» Саша непонимающе посмотрел на меня. Это я прокашлялся. И правда, что за хрень вокруг творится? Я уже не понимаю, реальность вокруг или бред Петровича. Покойся он с миром. «Быстрее, Андрей!» – в ухо крикнула Мэй. Блин, я не стал перечить и побежал в пыль. Везде лежали крупные куски бетона, под ногами хрустили голуби и стекла. Дышать было нечем. быстро сориентировался, направился на свет и выбежал на улицу. Там шла битва. Несколько самых крутых голубей атаковали девушку-киборга, но та в ответ пуляла странные белые лучи из своих металлических пальчиков, потихоньку сокращая популяцию пернатых тварей. «Вперед! Пятая звезда, позиция три!» Командовал я, неторопливо поднимаясь в воздух на троне. «Что?» Все недоуменно уставились на меня, даже Фен. «Это обманка, идиоты!» Я закатил глаза. «Не время, Андрей! Слушайте меня, Фен, ты!» «Мы, конечно же, уже составили планы и мы тут же приступили к его выполнению». Пока девушка-киборг добивала последних голубей и пыталась попасть по бомжихе, которая отрастила себе крылья и виртуозно уклонялась от всех атак, фэнс милой в невидимости подошли к киборгу. Наша невидимка немного прокачалась, и ей больше не нужно было на руках таскать человека. Наш лысик с плеча выдарил киборгу так, что аж искры посыпались. В буквальном смысле! А потом подскочил Макота и отрубил ей руки и ноги. Я ринулся за голубями. Скрррррр. Из культе киборга во все стороны брызнули искры. Но я лишь мельком увидел это, потому что пытался догнать бомжиху, улепетывающую от нас со всех ног. «Андрей, вытащи машины покрупнее и валите оттуда!» Мы начала паниковать. На ее экране было видно, как все больше зомби стекалось к месту битвы, а некоторые бегуны и охотники уже пали жертвой стрелы пуль Саши и Хесус. Я с сожалением посмотрел вслед голубиной королеве и развернулся. Подлетел к лежащей девушке-киборгу, вынул из кольца два кибертрака со бамперами. «Нам хватит!» «Добиваем?» – Макото вопросительно посмотрел на меня. «Не забудь забрать кибербайки, Андрей», – напомнила Мэй. «Добивай». Я кивнул Макоти и начал собирать в кольцо все мотоциклы, которые ребята уже успели подвести ко мне. Саша и Хесус уже забрались в кибертраки и из открытых крыш продолжили отстреливать самых быстрых зомби. Игорь и Оливия прикрывали отход остальных в машины. «Крак!» Гроб, про который все благополучно забыли, с хрустом распахнул свою крышку и оттуда вывалился худой парень. Стойте, прошу, прохрипел он и пополз к девушке. Андрей, какое у нее имя? Спросила Мэй. Блин, точно! Совсем из головы вылетела, глянул на нее. Любящая сестра, монстр, восемнадцатый уровень, готова жизнь отдать за брата. «Не любит шум!» «И что это за чудо-юдо вашу мать?» «Андрей!» Я отмер и повторил мои то, что прочитал. В это время парень подполз к девушке и прикрыл ее своим телом. «Это ты, что ли, ее брат?» Я хмыкнул. «Я! Не нужно ее убивать!» «Андрей, быстрее в машину! Саша, ты что делаешь?» Я едва успел среагировать и создать кристаллическую стену перед парнем и киборгом. Тра! Она рассыпалась на куски, но я тут же подхватил их и резко приставил к глазу и горлу Саши. «Андрей, ты чего?» «Ни я, ни Мэй не давали приказ стрелять», – спокойно сказал я, глядя ему в глаза, а в мыслях мелькнула, «Может, прикончить его?» Саша, видимо, что-то увидел в моем взгляде и задрожал. Но они же чуть не убили нас. Ярость медленно начала вскипать во мне. «Прости!» – вдруг воскликнул Сашка, упав на колени. «Больше не буду! Прости! Не убивай, пожалуйста!» Он заплакал, а я опешил. «Неужели я такой страшный? Чтоб в последний раз!» – бросил я ему и побежал к сестре и брату. Ногой оттолкнул последнего и закинул руки, ноги и телолюбящей сестры в гроб. Слушая мольбы о помощи этого задохлика, я потащил гроб к ближайшему кибертраку. «Быстрее, залезай внутрь!» Я бросил гроб в багажник, но парень продолжал лежать. «Я не могу, тело затекло!» Он попытался подняться на руках и не смог. Твою уж! подбежал к нему и за шиворот потащил к машине. Саша в это время уже сидел в кибертраке весь бледный. Остальные ребята даже не подбодрили его. Сам виноват. «Андрей, быстрее, вас уже окружили зомби!» Я быстро залез вместе с парнем в автомобиль. Хесус уже не справлялась. Вррррр! Кибертраки стартнули с места с хрустом, переезжая убитых зомби, тела голубей и куски банковских стен. Укрепленные бамперы отталкивали неудачно стоящие машины, и водители, следуя указаниям одного из аналитиков, виляли по тротуару и улице, старательно прокладывая путь. Заднее стекло было выбито заранее. Игорь выставил в него автомат с глушителем и замер. Саша тоже оклемался, высунулся через крышу и начал активно мочить всех зомби, что видел. «Андрей, посмотри на экран!» Голос мой подрагивал. Блин, что опять? Я тут сообщение от темной сферы смотрю, что я выбил из голубей, а меня отвлекают. Быстро вынул илонку и включил ее. Что за. На экране был показан банк, из входа которого валила толпа крыс, просто ковер грызунов. Они проходились по земле, не оставляя после себя ни одного трупа. Причем среди них мелькали и мутанты. Огромные крысы, зеленые крысы, горящие крысы, каменные крысы. Похоже, кто-то показал видео водителю. Машину качнула, и скорость резко увеличилась. «Андрей, ты сможешь еще раз кровавый туман использовать?» напряженно спросила Мэй. «У меня перезарядка», – нервно ответил я. «Выпей зелье сброса». «Блин, чуть не хлопнул себя по лбу, забыл». Я глянул на характеристики. Тридцать три духа и семнадцать выносливости. Быстро достал зелье сброса и залпом выпил. Цифры обновились. «Смогу». Вытащил сперва необычное зелье выносливости, а потом фрукты. Снова просмотрел сообщения. Только одна редкая сфера, блин, остальные все обычные и необычные. Нахрена они мне? Спустя минуту я выставил руку в проем с отсутствующим задним стеклом и вновь использовал кровавый туман. Вуш! Красная дымка начала распространяться от моей ладони, покрывая всю улицу позади машины. Пи! Раздался страшный писк умирающих крыс. Получен уровень плюс один. Получено два очка характеристик. Опа! Хороший бонус! Туман продолжал пожирать жизни сотен крыс, но некоторые были невосприимчивы к моему навыку. Вот наш кибертрак уже догнала полностью металлическая крыса. Пум! Раздался глухой выстрел. Саша выстрелил из своего пистолета с глушителем и разможил голову серебристому грызунул Пум! Снова выстрел. Еще одна крыса, на этот раз каменная, разлетелась в дребезги в Пролетела стрела Хисус и прибила к земле резко вынырнувшую из кровавого тумана зеленую крысу. Боже! Раздался паникующий голос Мэй. «На следующем повороте направо срочно!» Виж Я едва не свалился из-за резкого поворота кибертрака. Мы проехали еще немного. Вроде крыс стало меньше. Кровавый туман заканчивается. Черт! Где-то вдали раздался особо громкий писк. «Получен уровень плюс один». Получено два очка характеристик, получена сфера навыка, исключительная. Желаете использовать сейчас, да, нет? Семнадцатый. Исключительная сфера. Быстро свернул все сообщения, потом посмотрю. Тут же вложил два очка характеристика в дух и выносливость, сейчас они на исходе. Навык кончился, но вместе с ним прекратилось и преследование. «Хм, странно, быстро они как-то...» «Ребят!» — голос мой звучал как-то отстраненно. «Взгляните на экран!» Вынул Илонку. Э, Мои глаза чуть не вылезли из орбит. На экране вместе месте пересечения трех улиц, где мы были буквально несколько минут назад... развернулось воистину крупномасштабное сражение. И сражались крысы против крыс. «Крысы-зомби против живых и мутировавших крыс», – пробормотала Мэй. В месте пересечения улицы образовалась небольшая гора из живых и мертвых грызунов. Это было страшное зрелище. Но вот потихоньку зомби-крысы начали теснить живых, толпой тел заваливая особо сильных противников. Металлических, каменных, огненных, гигантских крыс давили толпами, но иногда мелькали и сильные зомби-крысы, сражающиеся с мутантами на равных. «Валим отсюда! Город потихоньку превращается в ад!» — нервно приказал я. Правда, мы и так на всех порах летели в сторону общаги. Аня в это же время полностью собрала выживших, разбила на группы, выбрала среди них лидеров и отправила в кузовы киберфур. Все ждали лишь нас. Вижжжж! Кибертрак резко повернул и остановился боком, проскользив около метра и подняв стол пыли. Я, проклиная водителя, вылез из автомобиля. Ко мне подбежала Алиса. «Такой материал! Такой материал!» – восклицала она, сжимая в руках Илонку. Подошла Аня, быстро кивнула мне и побежала распределять ребят по местам. В каждой киберфуре нужен сильный боец, на всякий случай. «Иди за Альфредом!» – раздался голос Мэй в ушах. И «Я нашел глазами нашего дворецкого». «Я поражен вашим могуществом, самоотверженностью и мощью, лидер!» эмоционально воскликнул он, когда я подошел к нему. Под восхищенные восклицания Альфреда я залез в одну из фур. Тут оказалось довольно просторно. В основном на мягких подушках, прислонившись к стенке кузова, сидели аналитики с ноутами в руках. Заметил толстого уга напряженно что-то рассматривающего на экране. Всего под началом мы оказалось девять человек, все молодые, умные, шарящие в технике. Мимо меня прошмыгнул Альфред и призывно помахал ручкой, я последовал за ним в начало кузова. Там на мягком пушистом ковре сидела мы, а рядом полу лежала Злата. «Босс», – она улыбнулась мне, – Я, стараясь не смотреть на чутка сполшую лямку платья и частично открывшуюся молочного цвета объемную грудь, уселся рядом. Альфред плюхнулся напротив Мэй. Достал из кольца банки, колы раздал им. Аналитикам не дал, пусть работают. Вскоре в фуру забралась уставшая Аня и довольная Алиса. Они плюхнулись рядом, взяли по банке с газировкой. «Бери». протянул Аня красную сферу с навыком увеличения прочности. «Спасибо!» – Аня просияла, раздавила сферу и довольно улыбнулась. «Теперь мой навык стал гораздо полезнее». Я кивнул. «Увеличить пластмассовую иголку, сделать ее прочнее стали – и это только первая мимолетная мысль, которая залетела мне в голову. А ты выбил что-нибудь?» «Точно!» тут же материализовал на руке сферу навыка. «Сфера навыка исключительная. Аура Бодхисатвы. пассивный». «Вау, звучит круто! Что там?» Я прочитал им название и повернулся к Мэй. «Свяжись с Феном, если он хочет, то я отдам навык ему взамен на что-то равноценное». Мэй кивнула что-то, потыкала в ноутбуке и связалась с Хесус. Та сейчас рядом с Феном, От лысый китаец не говорит нифига. Хес говорит, что Фену не нужны навыки бодхисатвы, у него другое направление. Знать бы еще какое, пробормотал я и раздавил навык. Ну а что, у меня ячейк свободных полно, целых три для пассивных навыков. Аура бодхисатвы. Исключительный. Пассивный навык аура. Уровень первый. При активации ауры все союзники в радиусе 5 метров получают плюс один каждой характеристике. Вдобавок каждый союзник сможет раз в день использовать любой ваш навык, который вы выберете. Навык прочерк. Стоимость 3 ОВ и 3 ОД каждую минуту. Фига! Интересно, а почему он считается пассивным? Потому что аура странно как-то. Так, ну-ка, что выбрать для навыка? Бурление крови? но Радиус всего 5 метров, маловато как-то, а для улучшения очков навыков нет. Эх, попробую кровавый луч. Он как бы не отдельный навык, но вдруг прокатит. Получилось. Теперь мои союзники могут заходить под ауру и пулять лучами, каждый по одному лучу в день. И так хоть целые сутки напролёт, пока не кончатся мои характеристики или люди. жрет навык, дай бог. Так, что там дальше?» Поднял голову и увидел заинтересованный взгляд почти всех девчонок. И «Есть что рассказать?» Я загадочно улыбнулся и отпил холодной колы. Потом им расскажу про буддийский навык. Пусть пока мучаются. Фура сдвинулась с места. «Что там в мире происходит?» «Я собрала актуальную информацию и скинула тебе в Юпсис», не отводя взгляд от ноутбука, отозвалась Мэй. Ей единственное было «пофиг на загадочный навык». Ну, или она не показывала заинтересованность. Туда же отправила ссылки на интересные форумы. «Давай кратко расскажи, потом внимательнее все прочитаю». «Все плохо», Мэй подняла на меня уставший взгляд. «Я не знаю, Андрей, что дальше с нами будет. Зомби становятся все сильнее, образовывают группы. И если смотреть по Китаю, то численность этих групп может достигать миллионов». «Есть шанс, что китайские зомби двинутся на Сибирь?» Мое сердце сжалось. «Да, Мэй поёжилось. И их будут десятки, сотни миллионов. У нас не будет шанса, Андрей. И не стоит забывать про Казахстан». Пройдя через эту страну, орда мертвых, только пополнит ряды. «А почему ты думаешь, что такое возможно?» Я хмуро постучал пальцем по полукузова. На форуме есть анализ будущего развития зомби-апокалипсиса от с серебряным классом «Аналитик». Там прям стрелочками показаны возможные пути будущих орд и девять из десяти, что часть из Китая двинется на север к нам. «Ух!» – я скривился. «Из морей и океанов вылезают мутанты». Мэй отложила ноутбук и обняла колени. Ее тело подрагивало. «Животные мутируют, собираются в стаи и дают отпор людям и зомби. Ты сам видел, что сегодня было с крысами. В Новосибирске не может быть так много грызунов. Скорее всего, появился какой-нибудь король-крыс-мутант или повелитель-крыс-человек». и призвал их со всей округи. Немертвые развиваются, становятся сильнее и умнее. Вполне вероятно, что в будущем их интеллект не будет уступать человеческому. Люди будут основывать города один за другим. Но кто выжил в этом аду, Андрей? Ты знал, что твой знакомый, который принял Олега, Ахмед, был раньше так называемым королем работорговли в Новосибирском ГО? Я поперхнулся. Вот, блин, оказался таким вежливым. Люди уже сейчас воюют, Андрей. Межэтнические, культурные, религиозные конфликты вспыхивают тут и там даже в такое время. Ты знаешь, что тюрьма, которая у нас под боком, теперь база одной из сильнейших группировок в округе, как и «Психушка». «Военные, которые обязательно заинтересуются нашими ресурсами, другие сильные группы, мутанты, зомби и даже эти странные монстры, появление и уровень которых вообще не поддаются логике. Как мы выживем, Андрей?» Я молчал. Конечно, я догадывался, что примерно так все и будет, но в глубине души надеялся, что реальность окажется другой». Ленин очень быстро расширяет свою армию. Вдруг, сказала Аня, в Москве много темных, и они сейчас объединились, чтобы противостоять одному Ленину. Сильнейшие бойцы там в основном почему-то с мрачными силами. Рыцарь смерти, некромант, лорд тени, лорд тьмы, лорд черного пламени. Они все сильные лидеры со своими группами, но им пришлось образовать союз, называют себя Ковеном. И Я ошарашенно покачал головой. «Что за херня в мире творится? Куда мы вообще катимся, черт побери?» «Мы построим свой город», – неожиданно твердым голосом начала Алиса. «Сделаем наш клан сильнейшим, и никто, ни орда зомби, ни другие группы, ни мутанты с монстрами не будут нам противниками». «У нас есть сильная команда и замечательный лидер, за которым охотно идут люди. Мы выживем!» Все молчали, каждый думая о своем. Перед тем, как глянуть на навык «Кровавая тату», который я планирую улучшить и сделать клановым, и погрузиться в изучение и анализ информации, которую мне скинула Мэй, я открыл карту с красным крестиком. Поселок Горный – наш будущий дом, основание нашей базы, клана. Это первый шаг на пути к становолению и выживанию, но... Что же будет дальше? Конец книги читал Александр Чайцын, ноябрь 2021 года.